Глава третья Я отбежала от окна. И вовремя. Струя пламени ударила по окнам и подожгла шторы. Внизу раздавались крики слуг. Я заметалась по комнате, видя, как пламя распространяется с невероятной скоростью. Горело мое трюмо. Лопались мои крема и притирки. Огонь перекинулся на балдахин кровати, а я бросилась к двери и открыла ее. В том конце коридора уже бушевало пламя. Слуги, видимо, благополучно сбежали, оставив меня одну. Ковровая дорожка горела под ногами, а я слышала треск. Остановившись, я отпрыгнула, потеряв туфельку. Перекрытие рухнуло прямо на то место, где я должна была очутиться, сделая я еще пару шагов. Я решила бежать к другой лестнице. На ходу я потеряла еще одну туфельку. Нарядное тяжелое платье замедляло бег. Юбка была пышной, неудобной, поэтому я пыталась как-то собрать ее, чтобы не зацепить ненароком пламя. Огонь неотвратимо приближался. Он полз на меня стеной, заставляя на секунду замирать от ужаса. Я попыталась закричать, но не смогла. Наглотавшись едкого дыма, я закашлялась до Слез. Страх рвал сердце, когда я сбегала по второй лестнице, видя брошенные служанкой под поднос с чайником и разбитые кружки. Я подобрала юбки, бросаясь вниз. Пламя бушевало на втором этаже. Едкий дым заставлял глаза слезиться. Казалось, что огонь догонит меня раньше, чем я сбегу по ступеням. В коридоре первого этажа все заволокло дымом. Я кашляла в рукав, пытаясь оторвать кусок от платья, чтобы опрокинуть на него вазу с водой. Выбросив под ноги цветы, я рванула подол и плеснула на тряпку воду, прижав ее к лицу. Пока я возилась, зеркало над вазой пошло трещинами, а в них запрыгало пламя. Увидев, что пламя подобралось к моей юбке, я попыталась потушить ее остатками воды. Я плохо видела из-за слезящихся глаз». Казалось, что я мечусь в каком-то зловонном тумане. Толкнув столик, я прижалась к стене, видя, как с противоположной стороны падает горящая картина. Я сделала несколько шагов, кашляя из последних легких, а потом упала на пол. Сознание меркло, а я пыталась дотянуться до тряпки. С усилием я ползла по ковру, понимая, что от этого зависит моя жизнь — Но я не проползла и двух метров. Силы покинули меня, а я погрузилась в темноту. Последнее, что я слышала, это был кашель, сквозь который звучало мое имя. Эми, Лия.